Допрос второй. Начинай показывать, как ты был завербован вражеской разведкой. Вражеской разведкой я завербован не был. Обвинение ваше решительно отвергаю. Нестеренко, да на тебе клеймание где ставить? Мы же знаем, что ты на кого только не работал. Это другое. Другое? Да. Да, действительно, в силу обстоятельств и исторических кульбитов мне иногда приходилось работать на многие государства, но никогда, слышите меня, гражданин начальник, никогда я не работал против советской страны, и даже наоборот. Упираешься, значит, опять с самого начала, да? Сотрудничаю со следствием. Хорошо. Тогда мы сегодня, благо позволяет время, начнём издалека. из самого далёкого далека. Из самого. Давай, начинай подробно показывать мне, где и в каком качестве ты служил в период с 1915 года. Опять. Но я ведь уже рассказывал об этом в Москве. Но не мне, ведь верно? Да, но показывай, давай, но не быстро, сам видишь, я сегодня один. А где, кстати, наша дорогая машинистка? Приболела. Мм, понятно. Понятно ему. Я говорю: "Показывай, давай". Прямо с 1915 года опять? Да. Ага. Хорошо. Показываю. Значит, в 1915 я находился на фронте. Командовал ротой 33-го стрелкового сибирского полка. Сибирского полка. Пока он пишет. Признаюсь тебе, милая, что военным я быть никогда не хотел. Думаю, слова эти теперь немало удивят тебя. Но это правда. Ты не поверишь, но едва ли на свете была вещь, которая страшила меня больше службы в армии. Время стирает всё. Я теперь предельно иной человек, и всё же, если только воспоминание не обманывает меня, то там, далеко в детстве, я был мальчиком тихим, скромным, И всецело увлечённым природой. Не знаю, так ли это, но ведь ты лучше помнишь меня. Ты помнишь, милая, как попадаю в лесу целыми днями. Я могу подолгу изучать лягушек, насекомых и птиц. Кажется, всякий раз я делал это осторожно, чтобы ни в коем случае никому не навредить. Я знаю, после всего, что я рассказываю, теперь даже тебе, наверное, в это сложно поверить. В детстве я был человеком совсем иным. Я рос ребёнком любящим, открытым и трепетным. Онцы однажды во время охоты отец заметил, что я глажу подбитого им зайца. И вместо того, чтобы обнять меня, папенька приказал добить зверя. Я выкрикнул что-то грубое, совершенно мне не свойственное, и убежал. Поведение это мой отец счёл малодушным. Не грязные слова, а слёзы мои его оскорбили. Ему вдруг стало очень жаль себя. С того дня он принялся воспитывать во мне мужчину. Едва ли не каждый день отец устраивал мне проверки на смелость, которые я то и дело проваливал. Для чего нужно было с риском для жизни прыгать через глубокие овраги? Забираться на высокие деревья и заниматься с гантелями, я решительно не понимал. Не знаю, помнишь ли ты то время, милая, но несколько раз в неделю он ставил меня боксировать с сельскими парнями, которые, понятное дело, были гораздо старше и крепче меня. Раз за разом эти здоровенные детины натурально избивали меня. Я два я падал на землю, папенька принимался называть меня слабоком и даже бабой. Его строгости, нарочитая мускулистость меня не закаляли, а напротив, только отпугивали. Так мы и ходили по кругу, пока однажды после шестого классов Николаевского реального училища, как ты хорошо помнишь, он не принял решение отправить меня в Юмкерское училище. Жизнь не будет баловать тебя, Петя. Ты не должен щадить себя, ни себя, ни окружающих. Если только однажды пожалеешь себя, всё. Считай ты щенок, а не человек. Если же я узнаю, что учишься ты хуже других, или что ещё хуже, опозорил ты нашу фамилию трусостью, богам клянусь, Пётр Ильич, на порог этого дома я тебя не пущу. На прилюдно, здесь вот перед всем миром до смерти высеку. Так я был отдан в Одесское пехотное юнкерское училище. где еще долгое время, слыша краткое петь, пугался, улавливая в слове слово «плеть», что нередко появлялось в руках отца. С первых дней в училище я решил, что стану военным не менее известным, чем герой порт Артура Марк Тапсошар. Ежечасно перебарывая собственный страх в единственном желании оправдать надежды отца и покорить тебя — Я то и дело ввязывался в кулачные бои со сверстниками, делая это для того только, чтобы продемонстрировать отсутствующее мужество. Я атаковал прежде всего самого себя, выбивая из собственного сердца доброту, открытость и нежность, которые, должен признаться, в этом веке мне действительно не пригодились. Выходит, я должен поблагодарить отца. Продолжай В середине января 1915-го я получил тяжелое ранение, и меня эвакуировали в лазарет в Ломжу. Что это за Ломжа? Хорошее местечко. Пара заводов и фабрик, два рынка и театр. Публичная библиотека, мужская и женская гимназии, три костела. Жаль только, что всей этой красоты я так и не увидел, гражданин начальник, потому что лежал в госпитале. — Ты не тараторь! Продолжай показывать о войне. Так а что показывать-то? Как всё было, показывай. А как всё было? Нестеренко. Показывай, как всё было. А как всё было? Понятно же, как. Тонкая карточка в библиотеке воспоминаний легко порезаться. Говорить о войне мне, конечно, не хочется. Всю свою жизнь я стараюсь её забыть, а он Война это было нужно папеньке и людям вроде него, но нем-не. Жертвоприношение на алтарь отцовских глупостей. Получив ранение, я был так горд собой, наивный, я ожидал лишь того дня, когда смогу приехать домой и, указав на заштопанную шею, предъявлю отцу собственную храбрость. Но когда это в действительности произошло, я услышал лишь несколько холодных, пронизанных несправедливыми упрёками вопросов. Разве война закончилась? Если ты смог приехать сюда, значит, чувствуешь себя хорошо. Решил пересидеть, пока другие твои товарищи сражаются? Боишься возвращаться на фронт? Никогда не думал, что воспитаю труса. Неужто и правда ожидает теперь товарищ перепилиться, что расскажу ему обо всём с самого начала? Разве вправду думает он, что начну описывать, как на войну это мечтал попасть, как бредил вернуться в отпуск с Георгиевским крестом? Всерьёз ли он сейчас надеется, что стану описывать вокзал, заполненный странными людьми, которые преступно подбадривали нас? Какого он года? 13-го, 15-го. Когда началась война, ему годёнушу, наверное, не было и пяти. Что он может помнить о той войне? Что знать? Торжество смерти. Праздник мертвеца — вот что это была за война. Век только начинался, а все идеалы уже были разрушены. Что ему рассказывать, если он никогда не сможет понять, что над целым континентом висел трупный запах? Все еще молча, разглядывая перепелицу, я вспоминаю теперь, милая, как поезд буквально сбежал с вокзала, на котором все ярче и яростнее раздувался духовой оркестр — Люди заходились в смертельном экстазе, однако стоило составу покинуть город, как тотчас наступила страшная тишина. Безумное счастье вмиг выветрилось. Беззвучие вагона потрясло меня. Казалось, я не слышу даже стука колёс. Все вокруг молчали. Никто больше не шутил, не смеялся и не пел гимнов. Тишина была такая, что её можно было потрогать руками. Лишь единожды, в день, когда в двадцатом году мы покидали Крым после последней перед исходом молитвы, уверен ты её помнишь, я услышал подобное безмолвие. В скорбь, которая не нарушал ни плач ребёнка, ни лай собаки, ни карканье воронья. Так неужели и правда, думает этот перепелица? что сейчас я стану рассказывать, как смотрел в тот день на юных однополчан и осознавал вдруг, что никаких оркестров в моей жизни больше не будет. Нестеренко, ты что уснул? Последний раз тебе говорю, показывай мне о войне. Так а что тут показывать-то? Будто вы и сами не знаете, до чего же скотская она была. Без обобщений, рассказывай мне о своём участии. А моём? Ну что тут скажешь, такой же, как и у всех, у меня было участие. Уже в первые дни бойня эта меня натурально ошарашила. Думаю, что в действительности это было моё первое настоящее потрясение, гражданин начальник. Ни к чему подобному я, конечно, совершенно был не готов. Я думал, что война эта будет такая же красивая, как на картинках, как в книгах, как нам рассказывали в училище. Но едва боевые действия начались, Фронт тотчас превратился в проходной двор. Текучка кадров оказалась колоссальной. Приехал погиб, приехал погиб, погиб, погиб, погиб. Война первый великий музей, который я посещаю в своей жизни. Музей анатомии. Обширнейшая, богатейшая коллекция, что обновляется каждый день. Миллион экспонатов, разрубленные вдоль и поперёк тела. вскрытые и разорванные лёгкие, торчащие кости и разбросанные кишки, руки, головы, ступни и черепа. Меня особенно впечатляют зрачки, по которым ползают мухи. В те дни, когда не начальник, мне казалось, что солдатам всех держав проще было бложиться бы в братские могилы уже в своих собственных городах. Вот проснулся ты утром. вышел в огород, могилу выкопал и в слёк. Да краше бы даже с братом. Поступай-мо так, это избавило бы всех нас от бесконечных переходов, ночей в мокрых окопах и компаний бесчисленных крыс. Знаете, гражданин начальник, Николай Фёдоров как-то написал, что бессмертие возможно только в том случае, если воскресить мёртвых. «Как это сделать? Мы тогда, конечно, не понимали. Но трупов для будущего великого воскрешения заготавливали с лихвой. Кто такой Николай Федоров?» «А, забудьте, гражданин начальник, это уж точно к нашему делу не имеет никакого отношения. Не ни тебе, не Сиренко, решать, что имеет отношение к твоему делу, а что нет?» «Да уж, конечно, не мне. Я понимаю. В общем, я могу с уверенностью сказать только, что война эта разрушила мой привычный мир». Всё моё нехитрое понимание вещей. В миг буквально мир мой разлетался на куски. Бах, бах, бах. Не сиренко потише, это не в театре. А, тогда, да, простите. И не нужно мне тут делать таких длинных пауз. Но вы же просто сами сказали мне, что записываете. Ты не волнуйся, всё что необходимо, я запишу. Тоже верно. В общем, подอтоживая, можно сказать, что уже в первые дни закрылись все мои фабрики скорби и обанкротились мануфактуры горя. Нестеренко. Я же тебя предупреждал. Ты не Маяковский. Не нужно мне здесь поэзии. А у вас там клякса. Нестеренко. Да не поэзия это никакая, а чистая проза. Проза жизни, точнее, не описать. Со мной случилась вдруг такая колоссальнейшая минимализация чувств, понимаете, гражданин начальник. Я вдруг осознал, что уже в первые дни попусту совершенно, в холостую буквально, растратил и грусть, и печаль, и сострадание. К чему ты ведешь? Я веду к тому, гражданин начальник, что был немного не таким человеком, как сейчас. Нестеренко, раз уж вы меня спросили. Я веду к тому, что там на войне, уже в первые дни, что-то во мне навсегда изменилось. Что-то вдруг закончилось. И в связи с этим, когда все мои склады со переживаниями опустели, я перестал оплакивать однополчан и начал смеяться. В смысле, в прямом. Я помню, что уже в один из первых боёв, скованный ужасом, потеряв рассудок от страха, я стоял и ржал во всё горло. Не правда, я ржал как жеребец, не человек, но памятник безумию. В ушах звенело, а я не слышал ни приказов, ни свист пули, ни даже разрывы снарядов. Я стоял только на месте и смеялся во весь кодык. Почему? Да потому что всё это было ужасающе смешно. Безумие, оформленное безумие. Уходя на фронт, я обещал отцу и веря, что буду бесстрашным. А тут такое бессмысленное веселье. Что еще за вера? Да неважно теперь. Может, мне повторить вопрос? Да правда неважно. Девчонка, которая меня провожала. Мы с Нежири в одном селе всегда держались друг друга. С самого детства рука об руку ходили. Я и мужем обещал быть, а нам, и не женой. Очень, кажется, тогда любили друг друга. Много лет письма друг другу писали. Она в Одессу ко мне приезжала, я возвращался в село. Я ей обещал стать генералом, а она мне самой известной в России актрисой. Мы всегда почему-то были уверены, что очень важная у нас будет семья, что я весь в орденах буду приходить в театр, чтобы наблюдать за её блистательной игрой. Вера так хотела стать актрисой. Я так хотел ей помочь. Я знал, что из меня ничего особенного не выйдет, ведь солдатом, если честно, быть я никогда не хотел. А она, она так хотела на сцену, так стремилась к этому всю жизнь, что мне очень хотелось её поддержать. Нестеренко. Затем, когда прощались, считай, взрослые уже, пальцы мои вот эти целовала, каждый ноготок, подушечку каждую. Шок, веки как из племята строчила по мне любовью. Гражданин начальник, да всё обещала, что будет ждать. И что же? Не дождалась. Да длинная история. Но во во вопрос о тебе следователь почему-то не задаёт. Перепилицу вдруг сам берёт паузу и замолкает. Дознаватель скалится и внимательно смотрит на меня. Хотя подобно новому ковчегу саратовский титаник набит самыми диковинными тварями, думаю, он признаётся себе, что среди прочих перед ним сидит редкий экспонат. Да, пускай я не такой исключительный, как, например, мой сакамерник Вавилов, и да, возможно, не столь запутанный, как похититель генерала Кутепова Яков Серебрянский, дело которого перепелицу тоже увёл, И всё же со мной, товарищ следователь, придётся повозиться. Впрочем, перепелиц прекрасно понимает, что и как ему нужно делать. Допрос процессуальное средство получения и проверки доказательств. Действенное средство воспитательного воздействия на допрашиваемого. По своему характеру допрос действие многоплановое и сложное. Оно имеет процессуальный, криминалистический, организационный, психологический и этический аспекты. Сложность допроса заключается в кажущейся его простоте. Квалифицированное производство допроса требует не только знания закона и творческого его применения, но и житейского опыта, умения интерпретировать и варьировать различные меры воздействия на личность с учётом индивидуально-возрастных её особенностей. Допрос это искусство, требующее высокого мастерства и способностей. Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности прокуратуры Союза СССР. А ты веришь в бога, Нестеренко? А ра поталкаете. В бога ты веришь, спрашиваю? Я? Нестеренко, здесь больше никого нет. Так, значит, и Бога нет, коли никого нет. Нестеренко! Ну и вопросик у вас сегодня, гражданин начальник. Уж не заболели ли вы? Или, может, я чего не знаю? Немцы уже в Саратове. Возводят кирхи? Вот, наверное, к любому вашему вопросу я был готов, да уж только не к этому. Кому потом буду рассказывать, что в ноябре сорок первого следователь Перепелица заговорил со мной о Боге, так уж точно никто и ни за что в такое не поверит. Скажут, не бывает подобного в природе, Петя. Тебе никому не придется об этом рассказывать, не беспокойся. Тоже верно. Коль же стреляет, то и не придется. Только я ведь не умру. В этом смысле, на мой счет, следователь перепилиться ошибается. Сидит, лэбится, думает об утре, когда подобьет и отправит расстрельный списочек в любимую Москву. Там его кто-нибудь важный подмахнет, конвертик вернется, и поведут меня под земным этажом в специально оборудованную камеру, где все так заделано, что ни человек, ни правда, ни даже звук оттуда сбежать не могут». Не потому ли сидит теперь такой довольный, что уже знает, знает наверняка гнида, что пулю пустит в меня? — Что, Нестеренко, трусишь? Впрочем, более походит на то, что он только начинает. Разминается, гад, косточками хрустит. — Дело понятное. Прежде чем прикончить меня, хорошо бы разоблачить шпионскую сеть. В идеале славно было бы объединить и расстрелять человек десять-пятнадцать, ведь это позволит ему претендовать на ведомственную дачу по возвращению в Москву. — Вижу, что трусишь, вижу. Так а что, когда трусишь, Богу разве не молишься? — Да, конечно, нет. А как же мне быть с тем, Нестеренко, что я вот тут смотрю, а у тебя при обыске изъята книга о штундистах? Так ведь просто о явлении книга. Так сказать, чтобы знать врага в лицо. А родители твои разве не были штундистами? В наших краях многие штундистами были. А они что же? А они нет. А ты? А я в Бога не верую. Почему? А потому, гражданин начальник, что с самого рождения, может, сам того не сознавая, советским человеком являюсь. Нестеренко, а я правду вам говорю. Зайце, где во время войны у нас отхожее место было? И где же? В полевой церкви. Почему именно там? Да потому что смрадное это место, но в войне храм мне нужен. Кругом коррупция, стукачи, солдаты дохнут миллионами попусту. А тебе мастряят полевую церквушку и предлагают в ней время от времени, дожидаясь собственной смерти, молиться. Да только кому молиться, гражданин начальник? Кому? Значит, не веришь. Верю. В действительности в Бога я верю. Причём с ранних лет. Дело не в том, что так же поступают несколько поколений моей дворянской, а значит, начисто лишенной фантазии семьи. Дело в том, только что довольно рано я начинаю испытывать потребность быть благодарным. В сущности, Бог нужен мне только для того, чтобы Его благодарить. Много лет спустя, в Париже, я узнаю, что в моменты счастья французы любят кричать «Merci la vie!» Но до Парижа мне ещё столько всего предстоит пережить. Ты наверняка помнишь, милая, что в наших краях простые мужики иногда охотились ямами. В реке сети, в лесу пасти. Ямы эти покрывали еловыми ветвями, впивая на дне острые колья клыки. Однажды утром, подначиваемый тобой, я сбежал в лес играть в прятки. И уже спустя полчаса, оступившись, полетел вниз. Надеюсь, ты не забыла, что в тот день, против всякой логики, мне удалось приземлиться аккурат между заострённых кольев. На теле моём не было ни одной царапины. Носом шла кровь, но не от удара, а от страха. Уже через мгновение там наверху я увидел твоё лицо. Ты звонко рассмеялась и, как черный дождь, высыпала на меня собранную чернику. В то утро ты улыбнулась и побежала за взрослыми, которые были так удивлены моим невероятным спасением, что даже не стали наказывать меня. Кажется, в тот день я впервые перекинулся несколькими словами с Богом. Стоя посреди деревянных кокотей, детским, смешным голосом я благодарил его. Боженька, спасибо тебе за то, что спас меня. Спасибо, и ты не будешь против, если я расскажу маме и папе, что с обрывы на меня смотрели и волк, и медведь, и змея. Ты не накажешь меня? С того самого дня я всегда говорил Богу спасибо. Ещё не знаю, что благодарить можно, просто жизнь. Я старался быть признательным за каждый прожитый день. Проходил год, два, заканчивались отрочество и юность. Но несмотря ни на что, я сохранял в себе это желание быть благодарным не родителям, не людям, но ему. Даже много лет спустя, когда, казалось бы, ни о какой вере больше не могло идти и речи, я благодарил Всевышнего за возможность выпить гранатовый сок в Константинополе или за необязательную прогулку на велосипеде по Белграду, за один только шанс пролететь над Гатчиной или за ту невероятную скорость, с которой каждую ночь я входил в один и тот же поворот на ночной улице Парижа. Я был благодарен ему за возможность вернуться на родину, и, конечно, за то, что в самые сложные моменты жизни, словно заканчивая игру в прятки, в моей жизни опять и опять появлялась ты, Вера. Значит, ты утверждаешь, Нестеренко, что был против антинародной войны, развязанной царём и его приспешниками. Конечно, Уже в первые дни я понял, что никаких четырёх месяцев, которые все отводили на выяснение отношений между большими державами, не будет. Мне почти сразу стало очевидно, что разворачивается великая, бессмысленная и бесконечная катастрофа. По-твоему, в той войне не было смысла? А какой в ней был смысл? Какой вообще во всех этих бойнях смысл, если проходит сто лет, и никто даже не вспоминает никогда, ни из-за чего война началась? Для чего, например, солдаты отдавали свои жизни, если на территории Советского Союза нет ни одного памятника погибшим в Великой войне? Памятников нет, потому что нельзя увековечивать неправильную войну. О жизни солдат нет. А значимость солдатской жизни тоже преувеличивать не стоит. Тебе ли не знать, что всякий ведовой должен идти и сражаться? Неплохо рассуждать об этом здесь, сидя в Саратове. Верно, гражданин начальник. Не истеренко, поосторожнее. Во время войны каждый делает своё дело. К сожалению, враг не дремлет. Наша страна наводнена шпионами, и мне поручено разбираться с такими, как ты. Если партия прикажет мне отправиться на фронт, я отправлюсь. Я своей стране не враг. Поверь мне, Стеренка, я сумею это доказать. Рассказывай лучше, как ты был ранен в бою. Рассказывай, говорю. Да что рассказывать? Как ты был ранен? Как и в любой другой раз, загремело, зашелестело, пошли удары и Не Стеренка, мы сейчас закончим допрос. и, поверь мне, ты очень об этом пожалеешь. — Ладно, ладно вам. Порезала осколком меня. С самого утра стеной стоял грязный туман. Все теперь было одно — небо, земля, испепеленная простыня. Первая одинокая пуля разорвала ее и пролетела в метре от меня. — Я не знаю, что я не знаю, Будто насекомая с полным брюшком свинца, она устремилась куда-то дальше, в лагерь, где словно скорбные цветы опылило первое сердце. Смертью. И начал с обоих. То тут, то там засвистели вдруг выпущенные жало, и уже спустя мгновение раздался взрыв. Содрогнулась планета. Мне бы стоило спрятаться, свернуться калачиком в окопе, Но какая-то неведомая сила заставила меня вылезти из ямы. И едва я встал на ноги, что-то вскрыло мне горло. Где порезало? Вот здесь. Видите? Когда это случилось, я уж мало что соображал. Брызнула кровь, и, повалившись на землю, я двумя руками схватился за шею. Помню только, что я смотрел в небо, а деклассированные впоследствии ангелы пели мне. Остой, не уходи. Мы ждали лето, пришла зима. Мы заходили в дома, но в дома шёл снег. В наших глазах крики вперёд. В наших глазах окрики стой. В наших глазах рождение дня и смерть огня. Нет никаких ангелов, Нестеренко. Ни Продолжай показывать по существу. А бог? И бога, конечно, тоже нет. Продолжай, говорю, показывать. А про что показывать-то? Про то, что было после ранения. После ранения, как я уже говорил, был госпиталь. Впрочем, не думаю, что вам будет особенно интересно слушать об этом. Ты рассказывай, а я сам решу, что интересно, а что нет. «Воля ваша, гражданин начальник, госпиталь — это был такой склад обрубков. Лишние и бесполезные люди. Целыми днями все только и делали, что читали русский инвалид и задавались ненужными вопросами. А почему они публикуют только офицерские списки? А почему они не пишут о простых рядовых? А почему они не писали о них? А кому они были нужны?» Вы же сами только что сказали, что не следует переоценивать значимость солдатской жизни. Так, единица. Ты не философствуй, а продолжай показывать относительно проведенного времени в госпитале. В госпитале, говорю же, я по большей части спал. Тут нужно сказать, что больничные сны я не очень-то любил. Ну, Нестеренко, да вам будет интересно. Дело в том, гражданин начальник... Что уж слишком часто я видел незахороненных солдат, понимаете? Мертвецы шагали мне навстречу, а я смотрел на них и всё думал: "А чего это, милые люди, вы идёте именно ко мне? Окровавленные, рот о рот, полк за полком, с запёкшейся кровью на лицах". Эти уроды, кто без глаза, кто с раздробленным черепом, шагали по полям, прилесли за мёртвшими реками и хором повторяли одни и те же слова: "Братюш, Петя, похороний нас. Загорони нас, милый". Ты поэтому решил работать в крематории? Почему? Поэтому. Потому что тебя атаковали мертвецы? Да не, что? Вы. Между войной и крематорием ведь еще столько всего случилось. Но ты ведь когда-то выбрал эту работу? Работу эту я не выбирал. Уж скорее она меня нашла. Это как же? Это так же, что в 1926 году, по возвращении из Парижа в Москву, я долго не мог никуда устроиться. Как ни просился я, к летной службе, да даже к обслуживанию самолетов меня не допускали. В конце концов, в биографии моей крематорий стал единственным шансом начать новую жизнь. А почему эту должность предложили именно тебе? Уверен, в Москве многие хотели бы быть директором крематория. Думаю, меня выбрали, потому что я знал иностранные языки и умел обращаться с техникой. Зачем при работе в крематории знать иностранные языки? Как это зачем? Не забывайте, что мы строили крематорий с нуля. Нам помогали иностранцы. При слове «иностранцы» перепелица оживает. Предплечье молодого следователя вздрагивает и готовится внести нужные показания. На старт, внимание, марш! Какие иностранцы помогали тебе при строительстве первого московского крематория? Немцы. Кто именно? Компания Топф и Сонавиа. А где они сейчас? В Москве? Хотите загрести? Неужели их не было в ваших списках? Где они, спрашиваю? Поздно, гражданин начальник. Уже много лет как вернулись в Германию. Связь у тебя с ними есть? Никак нет, гражданин начальник. Письма, посылки? Нет. Чем они там сейчас, по-твоему, занимаются? Топфы? — Да. — А мне почем знать? — Предположи. — Разве предположение можно приобщать к делу? — Я спрашиваю тебя, Нестеренко, чем они там сейчас в Германии, по-твоему, занимаются? — Смею полагать, гражданин начальник, что, как и вы, трудятся на благо своей страны. — Ты меня, гнида, с фашистами не сравнивай. — А чем вам фашисты-то не угодили? — Да. Но вроде как до него времени были союзниками, на одной стороне вступили в войну. Польшу вместе раздербаняли. Или я что-то путаю. Отвечай на мой вопрос. Чем по-твоему теперь эти топфы там заняты? Если сейчас немцы начинают решать еврейский вопрос, а сложно придумать время более подходящее. Думаю, что на печи, которые производят топф из сыновья, имеется большой спрос. Почему? Потому что сжигание тел умерших противоречит традициям иудаизма. Считается, что кремированные евреи не смогут восстать из могил по призыву Бога. Вряд ли фашисты устоят перед таким соблазном насолить жидам. Нестеренко, я тебе серьезный вопрос задаю. Ну, а если серьезно, не мне вам рассказывать, что крематория — вещь чрезвычайно практичная. Не ссыпая я каждую ночь пепел расстрелянных в яму, сколько бы кладбища вам понадобилось бы, а? Если допустить, что Германия поступает с врагами нации так же, как и мы — Без работы ТОПФ и Сыновья точно не сидят. В предположениях своих я не ошибаюсь. Компания ТОПФ и Сыновья не только помогает в устройстве первого московского крематория, но и впоследствии занимается проектированием и строительством крематориев для нацистских лагерей смерти. Так, например, наряду с крематориями компания устанавливает в Ваушевице вентиляционную систему для распространения отравляющего газа. Хорошо, с немцами понятно. Но почему всё-таки именно тебя, бывшего белогвардейца, лётчика, назначили первым директором Московского крематория? Говорю уже, потому что я знал языки. К тому же, к этому времени уже был немного знаком с кремационным делом. Откуда? Много читал об этом. С чего вдруг такой интерес? Когда я жил в Париже, комната моя находилась рядом с кладбищем. В свободное время, особенно в выходные дни, от нечего делать я любил наблюдать за тем, как работает местный крематорий. Просто так? По собственной воле? Именно. Но ведь это не правда Нестеренко. Чистая правда, гражданин начальник. Я не вру. Как ты знаешь, милая, в Париже я оказался уже после эвакуации из Крыма, концентрационного лагеря в Галлиполе и безрезультатных попыток начать новую жизнь в Варшаве и в Софии. 34-летний мужчина, переживший ранения и революцию, гражданскую войну и авиапроисшествия, долгое время я не мог найти работу. Как когда-то в Турции я был вынужден скитаться по городу и соглашаться на все, что только подвернется. Тяжелые смены на заводах «Ситроэна» и «Рено», казалось подарком предложение работать таксистом величайшей задачи о подобной работе можно только мечтать ведь теперь я мог снимать крохотную комнату единственное окно которое выходило на крематорий каждое утро перед тем как лечь спать бывший русский офицер я заваривал себе чай и очищая лицо смотрел на кладбище Это был не самый живописный, как ты помнишь, но всё же умиротворяющий, зольный вид. Забираясь в кровать, ещё не представляя даже, что однажды мы окажемся в ней вместе, я понимал, что в этот самый момент парижский крематорий начинает новый день, превращая человеческие беды в пепел. Ладно, допустим. К Парижу и общению с иностранцами мы ещё вернёмся. Продолжай показывать, что было после госпиталя. После врачебной комиссии я побывал дома. Затем был направлен в военную воздухоплавательную школу, которую окончил в конце января 1916 года. Далее, к радости отца, вновь был отправлен на фронт. Куда именно? В 21-ю воздухоплавательную роту под Барановича. Сколько пробыл там? Месяцу два, три. А потом? А потом я стал командиром отряда при 3-м Кавказском армейском корпусе. Сколько прослужил в этой должности? В этой должности я служил до конца апреля 1917 года. И в этом же году командованием авиации был направлен в город Гатчину, в военную авиационную школу на учебу. Школу окончил в конце 1917-го, приблизительно в октябре месяце. Почему ты решил летать? Да как-то буквально за пару лет понял, что хочется быть подальше от земли. Хохмишь все. Ладно. И чем ты там занимался в этой самой гатчине? Занимался тем, чтобы учебно-летное дело не ослаблялось. Это как понимать? Поддерживал дисциплину и боевой дух. Поддерживал дисциплину? Боевой дух? Боевой дух? Ты очевидно выполнял роль приспешника правительства Керенского и проводил ревностную активную работу среди солдатских масс. Верно, Нестеренко. Да какую ревностную работу? Вы хоть представляете себе, с каким контингентом мне приходилось работать? Я считал, что лиц пригодных к лётной службе надо было доучивать, так как в среде допущенных к полётам были унтер-офицеры, механики и мотористы, которые при царском правительстве к обучению в авиационных школах не допускались. Все это сильно. Ты являлся лицом из привилегированной среды, которая ранее допускалась, правильно, Нестеренко? Выходит, что так. Вот и твой первый проколчик, Пётр Ильич. Вот я тебя и подловил. Говорил ты, говорил, болтал, болтал, да проговорился. Иногда нужно дать преступнику немного времени, чтобы наследить, верно? Объясни-ка мне, как такое могло случиться? Как же так получилось, что тебя в авиционную школу допустили? Кто же ты тогда по социальному происхождению, если в отличие от других, допускался? По социальному происхождению я Ну. Дворянин. Вот оно как. Магищик Дворянин. Нестеренко, а почему же раньше об этом не рассказывал? Ведь ведь меня об этом мне спрашивали. Серьёзно? Всё за пиратьством занимаешься. Во взгляни за твоей подписью. На допросе от 24 июня в Москве ты показал, что отец твой по социальному происхождению является железнодорожным служащим. Сегодня же ты вдруг заявляешь, что происходишь из семьи дворян. Чем объяснить такого рода противоречивость в твоих показаниях, а? Я тогда забыл. Как это забыл? А сердце и сильной болезни. Главной боли Я не добавил тогда на допросе, что отец мой был дорожный мастер из дворян. Нестеренко, тебе самому это не надоело, а? Мне вот сегодня уже да. А разве вы, товарищ следователь, никогда ничего не забываете? Никогда, Нестеренко. Никогда. М-м. Не ждёт Продолжай показывать и постарайся больше ничего не забывать. Где тебя застала Октябрьская революция? Октябрьская революция, гражданин начальник, застала меня в названной школе в Гатчине, где я числился пилотом на тренировочных полетах. 25-го числа того месяца к нам пришел кронштадтский отряд матросов, главным образом с броненосца Петропавловск. По предложению Гатчинского горсовета меня назначили начальником гарнизона. Сколько ты пробыл в этой должности? В этой должности я находился до 19 декабря 1917 года, то есть до момента отъезда филиала Гатчинской школы на Харьковский аэродром. А почему вы уехали в Харьков? Потому что хотелось ещё немного пожить. Гражданин начальник. От чего же ты опасался? Матросов Показывай подробнее, чтобы я всё чётко понимал. 25 октября 1917 года около 10:00 утра в здании Петроградского государственного банка явилось полурота из баснова гвардейского полка с представителем новой власти Совета народных комиссаров, комиссаром Ланге. С их приходом стало очевидно, что большевики пришли брать власть. В тот день я решил побродить по улицам Петрограда и прощупать атмосферу. Невский был наводнён патрулями из матросов. Везде стояли заставы, не пропускающие никого ни к главному штабу, ни к Зимнему дворцу. Дальше. На следующий день, 26 октября, проходя по улицам, я встретил матросские отряды и броневые машины. У Зимнего дворца стояла толпа в зимних формах. каких ещё земных форм ну люди всякие не самые умные, но с ружьями. Дальше. Возвращаясь обратно по Невскому, я увидел группу зевак, разглядывающих какие-то небольшие красные и однотипные афиши. Подойдя поближе, я прочёл призыв крушить Керенского и брать Гатчину. Продолжай. Прочитанные афиши сразу сориентировали меня в происходящих событиях. Я решил немедленно ехать в Гатчину, где еще представлялась возможность борьбы с новыми захватчиками власти. С кем-с кем? На тот момент с новыми захватчиками власти. Ну и как? Получилось у тебя? Для чего вы спрашиваете, если сами знаете ответ? Ладно, продолжай. К десяти часам утра 28 октября уже в Гатчине... Я застал необыкновенно многочисленное собрание офицеров, преимущественно Гатчинская артиллерийская школа. Генерал Красноф и его начальник штаба находились в тот момент на боевом участке в 12 верстах южнее нас, где в бой были введены пять спешенных казачьих сотен и одна горная батарея. Со стороны противника было около 4000 отборных петерградских рабочих, бывших солдат, и кроме того, Ещё самые безумные матросы. Боевыми действиями большевиков, если я ничего теперь не путаю, на тот момент руководил командующий Петроградским военным округом подполковник Муравьёв. И как происходил бой? Казаки держались очень стойко, однако после трёх суток боя перестали верить, что пехота подойдёт им на смену, и начали наставлять на отдыхе. 29 октября было решено отвезти казачьей частью в Гатчину. — А где в это время был ваш великий Керенский? — Керенский в это время часто показывался в оперативном отделении, где старался уверить всех нас в общем благополучии и положении. Как попугай он постоянно повторял, что 50 ударных батальонов сняты с Северного фронта и двинуты на выручку Временного правительства. в доказательство чего показывал какие-то телеграммы. Насколько я понимаю, из Пскова действительно непрерывный шелон за шелоном подходили к Луге ударные батальоны. Однако недремлющий Лужский совдеп хорошо делал своё дело. Агитаторам не потребовалось прилагать больших усилий, чтобы убедить простых мужиков не участвовать в бойне. Коротко говоря, никто так и не пришёл нам на помощь. Ясно. И что было дальше? Дальше, 29 октября, днем, офицеры Гатчинской авиационной школы, собравшись в столовой на аэродроме, обратились ко мне как к председателю суда общества офицеров с вопросом, что им делать дальше. «И что же ты им на это ответил?» «На это я им ответил, что когда, с одной стороны, все боятся расправы большевиков-матросов в случае их удачи, а с другой никто не желает вновь видеть у власти Керенского», Каждый должен быть там, где ему подсказывает долг и честь офицера. Лично я, со мной и многие боевые офицеры решили тогда сражаться с большевиками. Глупое решение, верно? Верно. Только могли я поступить иначе. Принимая это решение в минуты, когда следовало действовать здраво и мудро, закрыл глаза я всё ещё за чем-то. советовался с отцом самый испорченный в мире телеграф действовать сложно я всё ещё пытаюсь угадать мысли отца как бы он поступил на моём месте что сказал бы если бы узнал что я не дал большеекам бой как я смогу посмотреть в глаза собственному отцу как смогу говорить с ним если надо мной Вечно будет светиться малодушие нимб. Я оправданий себе не ищу, гражданин начальник. В решении этом давно раскаялся, и если необходимо раскаяние, это могу повторить. Ладно, рассказывай, что было дальше. Все того же 29-го числа штаб генерала Краснова перестал существовать. Переутомленный трехдневным сидением на боевом участке, Краснов переехал в Гатчину и расположился в дворце. Часов в 5 он собрал всех офицеров, человек 200, и обратился к нам. Что он вам сказал? Что же вы перебиваете это всё время, гражданин начальник? Можно подумать, что я бы вам и сам не рассказал. Отвечай, давай. Он поблагодарил нас за готовность и искреннее желание помочь делу, однако тотчас констатировал, что всё кончено. С этого момента, заявил Краснов, надо считать, что России нет. Великая Россия будет разрушена борьбой политических партий, и вероятно, не останется камня на камне. Всё будет разрушено. Будут уничтожены целые города. И вот только после этого, из валяных разрушенностей старой России будет построено новое, ещё более великое, молодая Россия. Как офицеры отреагировали на эти слова? Да никак. Генерал закончил, и все уныло разошлись. Сложно как-то правильно действовать, когда на твоих глазах рушится империя, верно? Все разошлись, а ты? Придя из канцелярии во дворец, я узнал, что Гатчина может быть захвачена большевиками в любой момент. Необходимо было что-то предпринять, однако прежде всего нужно было выяснить, что предполагает делать штаб генерала Краснова. Зайдя с этой целью к Попову, я с трудом разбудил его, и на свой вопрос получил безразличный ответ уставшего человека. Ничего, будем отдыхать. Войс пацанада. На ведь большевики могут ворваться каждую минуту, и тогда начнутся дикие эксцессы, возразил я. Ещё. Бог не вывезт. С трудом, бессвязно сказал Попов и опять, будто бы ничего особенного не происходило, уснул. И что ж до делал дальше? Я понял, что нужно спасаться. Передав собравшимся единомышленникам соображение начальника штаба, мы по взаимному соглашению решили создать свой импровизированный штаб. Нам необходимо было срочно организовать оборону Гатчина, организовать хотя бы для того, чтобы город не был неожиданно захвачен озверевшими матросами, что безусловно привело бы к большой трагедии. Значит, ты, взвесив все за и против, решил сражаться против советской власти? Да. Но зачем, если было очевидно, что вас всех перебьют? Хороший вопрос. Вряд ли товарищ Перепилица всерьёз настроен разбираться в моих мотивах. Так скоро этот клубок не размотать, а психоанализ, как известно, в Советском Союзе запрещён ещё вместе с Троцким. Наверное, нам могла бы помочь Сабина Шпильрайн, но кто же её теперь станет приглашать из Ростова в Саратов? Почему я принял решение сражаться, если понимал, что с самой высокой долей вероятности буду убит? Ответ простой. В середине октября я вдруг получил телеграмму от тебя. Скучаю, люблю. Приеду в короткий срок. Милая моя, смелая моя, гордая и бесстрашная. Ангел мой хранитель, если бы ты только знал, как я жду тебя. Совершенно потеряв рассудок, записал я тогда в дневнике: в том, что меня и всех, кто оставался рядом, скорее всего, перебьют как собак. Я почти не сомневался. Ситуация осложнялась с каждым днём. В воздухе натурально пахло кровью. Однако теперь я был прикован к гадчине не только страхом, который испытывал перед отцом, но и чувством гораздо более сильным и безумным — любовью. Так что же было дальше, Нестеренко? Уже следующим утром, 30 октября, я узнал от взволнованных офицеров, что через два-три часа в Гатчину войдут большевики. Я прибежал во дворец, где увидел, что наш штаб уже скрылся. Осень патриота, пол был завален сорванными погонами. Он ещё тожено было всё, а с дверей были сняты даже надписи с указанием должностных лиц. Словно призраков в замке, я встретила одинокого, отрешённого прапорщика. Он сообщил мне, что Керенского уже нет. Паренёк рассказал, что узнав о требовании большевиков выдать его, Керенский зашёл к генералу Краснову и после краткого разговора спросил, что ему теперь следует делать. И что ему посоветовал Краснов? — Застрелиться. — Смешно. Рассказывай дальше. В двенадцать часов того же дня я переехал на квартиру в город к одному из своих друзей. Прятался. Старался избежать первого и рокового момента встречи с матросами. — Почему же тогда не бежал из города, если боялся? Многие офицеры старались уйти хотя бы на несколько верст от города. Одни укрывались в близ лежащих лесах, другие уходили пешком по полотну железной дороги на одну-две станции от Гатчины. Я же понял, что нужно переждать. Переждать? Да. Почему это-то я это понял? Довольно скоро я осознал гражданский начальник, что пыл у матросов выйдет. А необходимость в специалистах останется. Сняв форму, но от того не менее рискую жизнью. Несколько раз в день я появлялся на железнодорожной станции, словно ворон, и расхаживал туда-сюда по перрону, сжимая в руке пудру, милый маленький подарок, который сумел раздобыть к твоему приезду. Атмосфера стояла тревожная, оглушающая, как затворы винтовок. В гробовой тишине щёлкали вокзальные часы. То и дело прилетали слухи об убитых офицерах. 1 2 3 часа я мог стоять здесь, но поездов всё не было, как и тебя. Жизнь хихикала, предлагала выбирать: оставаться или бежать, сражаться или прятаться. погибнуть дожидаясь любимую или исчезнуть навсегда, скорбя отца. Расхаживая по перрону словно за кулисами, прячась за поднятым воротником, я шептал себе: "Для чего ты хочешь остаться здесь, Петя? Чего ты добьёшься, если в случае этом вера гарантированно заявится на твои похороны? Думай трезво, размышляй по-взрослому, Петя. Кому, кроме отца, нужна твоя смерть?" Что будет от того, что тебя убьют здесь? Некое время пайпенька будет размахивать твоей храброй гибелью как выигрышным лотерейным квитком, а после? Что будет после, когда начнутся преследования, и он вовсе отречётся от тебя? Для чего же ты хочешь убить себя? Уже сколько ты доказывал ему, что храбр? Если ты погибнешь, он будет твердить, что ты плохой солдат. Если пройдёшь всю войну, в которой раз обзовёт трусом, так может лучше скрыться. В конце концов, это твоя и только твоя жизнь, другой у тебя не будет. Ради чего ты тут собираешься сражаться? Ради России? Так её ведь больше нет. Ради веры? Так какой в этом смысл, если мёртва, она не сможет любить тебя? ам на вокзале я всё отчетливее понимал, что должен спасаться, и всё же никак не мог решиться. Более смерти я опасался, что два самых важных человека в моей жизни никогда не простят меня. Что будет, если она приедет, а я сбегу? Оставить её в расцержании матросом, прятаться по обозам и знать, что в это время твою любимую насилуют полурота. В этих терзаниях прошли несколько дней. Носом постоянно шла кровь. Нек когда подаренный тобой белоснежный платок был теперь совершенно алый. Разглядывая новые красные пятна на розовом снегу, я проклинал себя за собственную нерешительность и рационализм, за то, что в одном человеке могут сплетаться полярности. Уже через несколько лет, оказавшись в Константинополе, я узнал, что в проливе Босфор имеется двойное течение. что верхний слой более пресной воды движется из черного морем в мраморное, а нижний, более соленый, бурлит в направлении обратном. Течения эти старались убить всякого пловца, выброшенного из лодки, и в те дни в Гатчине я, конечно, не понимал еще, что впервые в жизни переплываю свой собственный Босфор. «Так и что ты сделал, чтобы избежать расправы матросов?» Воспользовавшись удобным моментом, я, как и другие мои товарищи, отправился на работу в Харьков, куда из-за наступления немецкой армии эвакуировалась Гатчинская лётная школа. В Харьков? Да. Значит, всё-таки сбежал? Да. И что ты там делал в Харькове? Я стал помощником начальника филиала Гатчинской авиационной школы. Как долго оставался в этой должности? Недолго. В связи с наступлением немецких оккупационных войск теперь уже на Харьков, школа вновь была вынуждена двигаться дальше. Дальше. И куда-то двинулся дальше. Никуда. Я остался. На этом мой второй допрос прерывается. Перепилеццы понимают, что впереди его ожидает новый длинный эпизод и объявляют, что лучше продолжить завтра. Впрочем, новой встречи не случается. Следователь не вызывает меня ни на следующий день, ни днём позже. Пытка. Будто зная о малодушии, которое вынудило меня покинуть Гадчину, словно понимая, что в действительности заставило меня остаться в Харькове, он вдруг даёт мне время на воспоминания, погонять которые заново совершенно невыносимо. «Ничего не упусти, Петя», — врываясь в мой тревожный сон с улыбкой шепчет он, — «подготовься и перечитай дневники». Печальные гастроли. Жизнь — есть череда одинаковых постановок на разных сценах. Добравшись до Харькова, совсем скоро мы вновь заговариваем о бегстве. Были красные и Теперь в этом уже нет никаких сомнений. Приходят немцы и гайдамаки. Всем нам необходимо понимать, что мы будем делать. Останемся ли мы здесь или двинемся дальше? Все молчали, молчал и я. А что тут скажешь? Всяко лучше до последнего быть зрителем, чем получать в этой драме хоть какую-нибудь, даже самую маленькую роль. Я остаюсь ото, друзья, чтобы отсюда уехать. Мы привезли в Харьков ценное имущество, доверенное нам революционным правительством. Мы обязаны сохранить его в целости. Дело не во взглядах, не в политической ситуации, но в том только, что нам это имущество доверено, и мы за него в ответе. Ни немцам, ни каким бы то ни было гайдамакам оно не должно достаться. Мы с вами не те и не другие. Давайте же завтра начинать эвакуацию. Не в силах уснуть теперь, я вспоминаю, как там, в Харькове, офицеры спорили, а я смотрел в окно. День был бледный, а предложение понятное. В духе времени. В очередной раз нам предлагали выбирать между здравым смыслом и тем, что еще принято было называть порядочностью. Вместо того, чтобы подумать о спасении собственных жизней, мы продолжали нелепо храбриться. Мой враг не белый и не красный. Враг мой не чёрный, не серый и не жёлтый. Враг мой всегда только один. Мой враг любой человек. С детства мне толдычит, что я должен поступать честно. Но как согласиться с этим, если никому не нужны теперь качества влекут за собой неминуемую смерть. К чему эта доблесть? К чему верность и чистота? Кому они нужны? Будущим читателям этого дневника, которые однажды найдут его на блошином рынке и, взяв за бесценок, удобно устроившись в своих креслах, будут умиляться стойкости и благородству белых офицеров. Знаешь, милая, я вспоминаю теперь, что тогда в Харькове Разглядывая бедный вид за окном, очень злился на отца. Я не мог простить ему собственной трусости. Пока офицеры решали, как им быть, я обвинял его во всех своих проблемах. Не раскрыв рта, чтобы только не нарушать собрание, я кричал ему, что ненавижу его, ведь великое преступление моего отца заключалось не в том даже, что будучи дворянином, он оставался человеком глубоко коррумпированным. но в том только что при всём этом заставлял меня быть порядочным. Отец поступал со мной непростительно и подло, воспитывая меня человеком исключительно неподходящим как для этой страны, так и для этого века. Каждый из нас теперь прекрасно понимал, что логичнее всего остаться, что немцы не матросы, что никаких люстраций не будет. в глубине души мы всего лишь мечтали выдохнуть и вернуться к лётному делу однако все эти пустые понятия о самоуважении это отвратительное чувство вины которым всех нас награждали с ранних лет побеждали из всех возможных трезвых решений мы бедные поколеченные собственными ошибочными представлениями о добре выдирали тупиковый путь правды, не решали начать эвакуацию. Все, но только не я. За день до назначенного исхода я понял, что не имею права ходить по этой земле. Чувство вины величайший мотиватор. Можно было сколько угодно доказывать отцу, что Гатчина была оставлена исключительно из тактических соображений. Однако себя я обмануть не мог. «У тебя заячья душа, Петр Ильич, и твой отец прав. Ты такой же трус, как и вся твоя белая армия. Красные побеждают, потому что вы бежите. Немцы побеждают, потому что ваш главный талант — отступление. Ты не дожидаешься главного боя. Ты не дожидаешься любимую. Ты не должен дожидаться следующего дня». Я обошел самолет и проверил обшивку крыльев. Между верхним и нижним крылом были натянуты рассчалки. Я проверил их. Затем в последний раз я смотрел колёса, тормоза и тросы. Забравшись в кабину, бросил взгляд на приборы. Первый альтиметр, указатель высоты. Второй указатель оборотов двигателя. Третий указатель скорости. Четвёртый магнитный компас. Пятый указатель уровня топлива. 6. указатель температуры охлаждающей жидкости, 7. переключатель топливных баков, 8. магнето, 9. ручной топливный насос. И запустил двигатель. Убедившись, что оба переключателя магнето выключены, я создал давление в топливной системе и начал подкачку. Бак самолета был полон, поэтому для достижения необходимого давления мне понадобилось качнуть всего несколько раз. Двигатель ожил сам по себе. Как только температура достигла примерно 60 градусов, я увеличил обороты. Все было в полном порядке, кроме моей совести. Поэтому я приказал убрать стояночные колодки и, вырулив к месту взлета, еще раз проверил температуру, давление и направление ветра. Я открыл дроссель и... и это последнее, что я помню.